Толпа богатых йоменов идет, с дубинками в руках валит простой народ. Драйден, Паламон и Арсита В ту пору английский народ находился в довольно печальном положении. Ричард Левиное Сердце был в плену у коварного и жестокого герцога австрийского. Даже место заключения Ричарда было неизвестно. Большинство его подданных, подвергавшихся в его отсутствие тяжкому угнетению,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 Английский народ испытывал великие бедствия в настоящем и имел все основания опасаться еще худших в будущем. В довершение всех зол по всей стране распространилась какая-то опасная заразная болезнь. Найдя для себя благоприятную почву в тяжелых условиях жизни низших слоев общества, она унесла множество жертв, а оставшиеся в живых нередко завидовали покойникам, избавленным, от надвигавшихся бед. Несмотря на эти несчастья, все богатые, и бедные, простолюдиные дворяне с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее зрелище того времени, и население относилось к нему с такой же страстью, с какой полуголодный обитатель Мадрида, вместо того, чтобы купить еды для своей семьи,